Кто не со мной, тот против меня. Бесплодная смоковница. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Евангелие от Луки, глава 11, стих 23. Хочу провести, может быть, не вполне очевидную параллель и вспомнить другой эпизод. И на другой день, когда вышли они из Вифании, он взоал, и увидев издали смоковницу, покрытую листьями,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 стихи с 12 по 14, стих двадцать первый этот рассказ смущает довольно многих поэтому хочу на нем остановиться во-первых сбивает нас с толку то что Иисус обращается к смоковнице как к человеку и мы невольно воспринимаем ее как живого персонажа а о том что десятки таких смоковниц он превратил в кровати колыбели и лавки в плотницкой своего отчима мы не думаем ведь с теми деревьями Он не разговаривал. Во-вторых, и, может быть, в главных, обратите внимание, Иисус не обрекает смоковницу на смерть. Его слова называет проклятием Пётр, видя последствия, засохшее дерево. Но сами по себе слова Христа не проклятие на смерть. Он не сказал «умри, засохни». Смоковница, в сущности, могла бы и дальше зеленеть бесплодно, но... Но, и это в-третьих, Мне кажется, здесь Иисус красочно иллюстрирует как раз тот тезис, который приведен в начале главы. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Есть всего два пути. Собирать, приумножать, приобретать или расточать, терять. Третьего пути, нейтрального, идя которым можно и не собирать с ним и для него, и ничего не терять, не существует. Нет пути, на котором можно бесплодно зеленеть, то есть жить исключительно во имя свое, без всяких последствий. Этот путь ведет к увяданию и засыханию. Да не обольщает никого видимая легкость такого пути, на котором не делается выбор и не прикладываются усилия. Это путь не наименьшего сопротивления, а смерти. Да, Господь хочет и ждет от нас плодов. Но, с другой стороны, нет дерева, которое плодоносит весь год. Прежде плода дерево должно зацвести, цветок опылиться, плод завязаться и созреть. А если смотреть на дерево все это время, то будет казаться, что плода нет. Порой его и правда совсем нет. Зимой или ранней весной, когда и листьев-то нет, или когда дерево цветет, но еще не опылено. А порой он есть, но видит его только глаза Бога потому что плод еще совсем крошечный. Его не сорвешь и не съешь. Но он уже есть. С нами тоже. Прежде чем что-то родится от нас, оно должно в нас появиться. Значит, есть время, когда в нас нет плода. Есть лишь подготовка к тому, чтобы он завязался в нас и созрел. Это время покоя, когда тебе нечего дать. Не надо требовать от себя плодов все время. Есть периоды, когда их нет. И это естественно. Бог, знающий это, не станет требовать того, чего мы дать не в силах, потому что ждем своей весны и цветения. В четвертых многие смущаются как раз тем, что еще было не время собирания смокв, и получается, что Иисус требует от дерева того, чего оно по объективным причинам дать не могло. Но замечу, что смоквы не появляются сразу зрелыми. От момента завязывания плода до его сбора Проходит много времени, и часть этого времени плод уже вполне съедобен. Просто он незрелый и не очень вкусный. Иисус хотел от смоковницы именно такого плода. Пусть зеленого, кислого, но именно такой в тот миг утолил бы его голод. Так и от нас Бог не всегда требует совершенства. Иногда Он готов довольствоваться незрелым плодом наших дел, потому что для Него этого достаточно. Важно, чтобы у нас было что-то, когда он протянет руку. Зеленая смоква, две рыбки и пять хлебов на толпу народа. Что-то, пусть явно недостаточное, но наш плод, который мы можем вложить в его ладонь. Главное, не красоваться перед ним и перед людьми, ничего не принося, только обманывая взгляд и обнадеживая пустой надеждой. Потому что это значит носить в себе мертвость. Смоковница засохла. Потому что слова Христа явили миру ее суть, а не потому, что Он наказал ее смертью. Жизнь без соработничества с Ним, в равнодушии жизни для себя, когда ни Он, ни ближние тебе совсем не интересны, умирание и потеря. Нет третьего пути. Или собирать с Ним, или расточать.